Книга памяти. Книга девятая. Почти всю свою взрослую жизнь он зарабатывает тем, что переводит книги других писателей. Сидит за столом, читая книги по-французски, затем берет ручку и пишет ту же книгу по-английски. Это одновременно и та же самая книга, и не та. И странность подобного рода деятельности неизменно производила на него впечатление». Каждая книга – образ уединения. Это осязаемый предмет, который можно взять в руки, положить, раскрыть и закрыть. А слова в ней представляют собой много месяцев, если не лет – одиночество отдельного человека. Поэтому с каждым словом, прочитанным в книге, человек, можно сказать, сталкивается с частицей того уединения – Вот кто-то сидит один в комнате и пишет. Об одиночестве ли говорится в книге? Или о дружестве? Она по необходимости продукт уединения. Он садится у себя в комнате переводить чью книгу и как будто бы вступает в уединение того человека и присваивает его. Но это ж невозможно. Ибо стоит уединение нарушить, Стоит его захватить кому-то другому, оно больше не уединение, а некое дружество. Пусть в комнате и один человек, на самом деле их двое. О воображает себя неким призраком того другого человека, который и есть здесь, и нет его, и чья книга и та же, и не та же, что он переводит. Следовательно, говорит себе он, Возможно быть одному и не одному одновременно. Одно слово становится другим, одна вещь — другой. Так вот, — говорит он себе, — оно работает, как память. Он воображает, что внутри у него исполинский вавилон. Вот текст. И переводится он на бесконечное множество языков. Фразы выливаются из него со скоростью мысли, и каждое слово — Приходит из другого языка. Внутри у него гомонит тысяча языков одномоментно. Их гвалт эхом разносит путаница комнат, коридоров и лестниц сотню этажей высотой. Он повторяет. В пространстве памяти все и само оно и что-то иное. А потом его осеняет. Что не пытался он записать в книгу памяти, что бы ни написал он доселе, все оно не более, чем перевод мига другого в его жизни. Тех мгновений, что он прожил в канун Рождества 1979 года у себя в комнате на Верик-стрит, дом 6. «Миг озарения, что горит в небесах одиночества» Паскаль у себя в комнате ночью 23 ноября 1654 года зашивает мемориал в подкладку своего камзола, чтобы отныне в любой миг всю оставшуюся жизнь у него под рукой была памятка о вспышке этого экстаза. Год благодати 1654, понедельник 23 ноября День Святого Климента, Папы и Мученика и других мучеников. Канун Святого Хризагона, Мученика и других. Приблизительно от десяти с половиной часов вечера до половины первого ночи. Огонь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог Философов и ученых, уверенность, уверенность, чувство, радость, мир, величие души человеческой, радость, радость, радость, слезы радости. Да не забуду наставлений твоих, аминь. Примечание цитируется по... Тарасов, «Мыслящий тростник», «Жизнь и творчество», «Паскаля», «Восприятие русских философов и писателей», «Москва», «Языки славянской культуры», 2009 год, «Конец примечания». Касаемо силы памяти. Весной 1966 года, вскоре после встречи с будущей женой, ее отец, преподаватель английского в коламбии Примечание. Отец первой жены писателя Лидии Дэвис родилась в 1947-м. Роберт Горэм Дэвис, 1908-1998, был литературным критиком, редактором и преподавателем английского языка и американской литературы, специалистом по творчеству Джона Доспасоса. Конец примечания. Пригласил О в их семейную квартиру на morning side drive, на десерт и кофе. В гости также позвали Франсиса Понжа и его супругу. Примечание. Франсис Жан Гастон Альфред Понж. 1899-1988. Французский поэт и эссеист, близкий к сюрреалистам. Конец примечания. И будущий тесть О, счел, что молодой О, в то время ему было всего 19 получит удовольствие от знакомства с таким именитым писателем. Понш, поэтический мастер вечного, изобретший поэзию более укорененную во внешнем мире, чем, быть может, любой другой поэт, в том семестре преподавал в Коламбии. К тому времени О уже сносно говорил по-французски. Поскольку Понш и его жена по-английски не говорили вообще, а будущая родня О почти не знала французского, О вступил в дискуссию гораздо полнее, чем мог бы, учитывая его природную робость и склонность при малейшей возможности вообще рта не раскрывать. Понша он вспоминает как человека живого и учтивого, с искристыми голубыми глазами. Вторично он встретился с Понджем в 1969-м, хотя это мог быть и 1968-й, и 1970-й. На банкете устроено в честь Понджа профессором Барнарда, переводившим его работы. Пожимая Понжу руку, О. представился и сказал, что, хотя поэт, вероятно, и не помнит его, несколько лет назад они уже встречались в Нью-Йорке. «Отчего же?» — ответил Понж. «Тот вечер он запомнил превосходно и принялся описывать квартиру, в которой проходил тот ужин, в малейших подробностях. От вида из окна до цвета дивана и расстановки мебели в каждой комнате» чтобы человек так точно запомнил вещи, виденные им всего единожды, которые никакого воздействия на его жизнь не произвели, за исключением того мимолетного раза, поразило, о, как нечто сверхъестественное. Он осознал, что для Понжи нет границы между письмом и зрением, ибо ни одно слово не может быть написано прежде неувиденным, и перед тем, как оно проникает на страницу, оно сперва должно было побывать частью тела, физическим присутствием, с которым человек пожил, как живет со своим сердцем, желудком, мозгом. Память значит не столько прошлое, содержащееся в нас, сколько доказательства нашей жизни в настоящем. Если человек желает поистине присутствовать в своем окружении, Он должен думать не о себе, а о том, что видит. Он должен забыть себя, чтобы там быть. И вот из этого забывания восстает сила памяти. Это такой образ жизни, чтобы никогда ничего не терять. Кроме того, правда, и то, что человек с хорошей памятью ничего не помнит, потому что ничего не забывает. Как писала о Прусте Беккетт. И правда то, что следует различать память Вольную и невольную Как это делает Пруст На протяжении своего длинного романа О прошлом По ощущениям О Меж тем то, что он делает Сочиняя страницу за страницей Свою книгу Не имеет отношения Ни к одному типу памяти Ни к другому О, память и хорошая и плохая Утратил он многое но многое и удержал. Он пишет и чувствует, будто заглубляется сквозь себя и в то же время выныривает на поверхность, к окружающему миру. В те несколько мгновений в канун Рождества 1979 года, сидя в одиночестве в той комнате на Верик-стрит, он, вероятно, переживал вот что – Внезапное знание, свалившееся на него, что он один, в глубочайшем уединении своей комнаты. Он, не один, или точнее, что едва попробовав заговорить об этом одиночестве, он стал более чем просто сам по себе. Память, следовательно, не только как воскрешение чего то частного прошлого, а погружение в прошлое других. Иными словами, история. Человек и участвует в ней, и свидетельствует ей, и приделан к ней, и отделен от нее. Все, стало быть, присутствует у него в уме в то же самое время, словно всякий элемент отражается в свете всех остальных и одновременно испускает собственное, неповторимое и негасимое сияние. Если сидит он сейчас в этой комнате, то лишь потому, что внутри у него что-то изголодалось, и он хочет видеть всё сразу, наслаждаться этим хаосом во всей его грубой и настоятельной одновременности. И всё же рассказывать об этом дело неизбежно медленное, деликатное попытаться припомнить то, что уже запомнено. Перо никогда не сумеет двигаться с такой скоростью, чтобы успевать записывать каждое слово, открытое в пространстве памяти. Что-то теряется навсегда. Иное, может быть, припомнится снова, а третье терялось, обреталось и пропадало сызнова. В этом никак нельзя быть уверенным. «Возможный, возможные...» Эпиграф, эпиграфы, книги памяти. По воле случая приходят нам в голову мысли, по воле случая они улетучиваются. Никакое искусство не поможет их удержать или приманить. Как бы я хотел записать ее, эту ускользающую мысль, но мне только остается, что записать. Она от меня ускользнула. Примечание. Паскаль. Мысли. Глава вторая. Часть первая. Перевод Фельдман-Ленецкой. Конец примечания. Иной раз только я соберусь записать пришедшую мне в голову мысль, как она улетучивается. Тут я вспоминаю о забытой было немощи моего разумения. А это не менее поучительно, чем забытая мысль, потому что стремлюсь я лишь к одному — к пониманию полного моего ничтожества. Паскаль.